Если вы знаете, что правы, не уступайте. Как и в случае с некоторыми другими правилами из этой книги, есть обстоятельства, когда это правило работает. Главное не следовать ему слепо. Если вы знаете, что правы в каком-то серьезном вопросе, касающемся этики и ценностей, то действительно не должны уступать. Допустим, кто-то плохо обращается с другим человеком, и вы решаете вмешаться. В таком случае вы должны стоять на своем. Но даже в этой ситуации вам лучше вести себя спокойно, разумно и цивилизованно. Когда я говорю «вам лучше вести себя», то имею в виду, что это лучше работает. Однако во всех прочих случаях ваша правота менее важна, чем достижение соглашения. Возможно, вы совершенно правы, утверждая, что этот забор принадлежит вам, или что у вас выше квалификация, или что существует прецедент, говорящий в вашу пользу. Но очень часто тот, с кем вы спорите, тоже уверен в своей правоте. Может быть, это действительно так. Может быть, правы вы оба. Это не важно. Важно, чтобы вы достигли согласия, компромисса. В представлении многих людей это означает, что они должны в чем-то уступить, а значит, потерять лицо. Однако суть здесь вовсе не в этом. Суть в том, что и вам, и вашему оппоненту нужно как-то адаптировать свои точки зрения ради решения проблемы. Это звучит разумно. не так ли сосредоточьтесь на том что вам нужно решение пусть вас вдохновляет тот факт что оно нужно вам обоим вы оба больше приобретете разрешив ваш спор чем получили бы оставив все как есть поэтому если вам удастся это организовать вы вовсе не потеряете лицо вы достигнете успеха для начала вы должны вести себя цивилизованно никто не будет иметь с вами дело если вы будете на всех орать Если ваш противник ведет себя так, то чтобы успокоить его, вы сами должны вести себя спокойно и прилично. Затем вы должны взглянуть на ситуацию его глазами. Почему для него это так важно? Почему человек считает, что прав именно он? Есть ли у вашего оппонента на это основание? Обдумав все разумно и честно, вы можете понять, чего он действительно ждет от этого спора. Допустим, у вас возникла ссора с соседом по поводу того, можете ли вы парковаться напротив его дома. Он просто защищает свою территорию, что является естественной человеческой склонностью, даже если у него нет законных оснований. Или переживает, что тогда ему самому будет негде парковаться, или вы перекрываете ему выезд. Когда вы разберетесь, на чем основана точка зрения противника, для чего вовсе не обязательно с ним соглашаться, вы сможете предложить решение, которое устроит всех. и когда вы придете к компромиссу, адаптировав свои мнения, то смело можете похвалить себя. Достижение компромисса – гораздо более высокое искусство, чем простые споры и ругань, и вы по праву можете этим гордиться. Правило 63. Не бойтесь компромиссов.